Неожиданный визит. Вико посмотрел на верхушку дерева и радостно закричал. — Подождите! Это же мои сестренка и братик, вжих и пых! И точно! Бум! Светло-голубой и светло-зеленый дракончики с грохотом приземлились рядом. Стряхнув с крылышек веточки и листочки, они широко улыбнулись веко и Моне. — Как вы здесь оказались? — удивленно спросил веко. Мы летели за вами. Тайна — Тайна! — гордо ответил Пых. — Но в лесу мы вас потеряли. «Вас было трудно найти», — пропыхтела Вжих. «Лесной народ не хотел, чтобы кто-то узнал, где находится их деревня», — сказала Мона. «Особенно Кулон, наш жадный дядюшка, да?» — усмехнулся Пых. Вико бросился к братику и сестренке и крепко их обнял. Вжих и Пых ласково прильнули к нему. «Обнимашки!» — они заурчали и радостно накинулись на детей. Наконец Вико рассмеялся и, пыхтя, крикнул. «Ну хватит! Я сейчас задохнусь!» Мона тоже вопила. «Ну ладно, ладно вам! Ауч! Мои волосы!» Как только дети и драконы перестали обниматься, Мариэль продолжил свой рассказ. По легенде, огненная гора время от времени извергает потоки чистейшего золота. Вико вытащил золотой амулет, который носил на шее, и спросил. «Может быть, и наши подвески сделаны из золота с этой горы?» «Возможно». Ответил Мариэль. Скорее всего, на вершине вулкана живет кто-то и мастерит из золота подвески и монеты. И, конечно, эти сокровища кто-то охраняет. Вот тут и раскрывается загадка вашей мамы. Вы хотите сказать, что она там живет? осторожно спросил Вико. Мариэль кивнул Сента, хозяйка огненной горы. Значит, наша мама охраняет сокровища? Удивленно спросила Мона. Конечно, дети хотели узнать побольше, особенно то, где же именно находится эта гора. Но Сента предпочла сохранить это в тайне от Мариэля. Тут в разговор вмешался пых. «Подождите! Вы хотите сказать, что мама Вико и Моны — это та жестокая воительница, про которую тетя Минтара рассказывала нам много жутких историй?» «Теперь и вжих кое-что вспомнила». Но, конечно! Минтара хотела нас запугать! О, это злая воительница из рода людей, владычица вулканического острова, накопившая несметные богатства, и она расправится с любым драконом, который приблизится к горе! Мы были еще совсем маленькими, когда тетя Минтара рассказывала нам о ней. Помнишь, Вико?» «Точно! Остров!» Вико тоже кое-что припомнил. «Как же мы ее боялись!» «Мама не разрешала тете Ментаре рассказывать нам страшилки, потому что мы потом не могли заснуть!» Вико и Мона переглянулись. «Значит, наша мама жива и живет на острове!» «Но где же этот остров?» — размышляла вслух Мона. «Остров лежит за студенным Северным морем», — произнес Вико, вспомнив рассказы тети. «Далеко, далеко!» Вжих и пых знали эти строчки наизусть и хором повторили за Вико. Когда-то так начиналась история Ментары. За угрюмой завесой и серой горой, за студенным северным морем, лежит остров чудесный, весь золотой. Встретившись глазами с Моной, Вико сказал. — Должно быть, это песня об огненной горе. Там мы и найдем Сенту. Утром отправляемся в путь. Пых возразил. Если это воительница, и впрямь такая великая и злая, как рассказывала Ментара... То она не слишком обрадуется нашему визиту», — добавила вжих. «Да ну что вы!» «Естественно, ментара все преувеличила», — воскликнул Вико. «Сами подумайте, какая мама не будет рада увидеть своих детей?» «Но как нам переплыть море?» — спросила Мона. «У нас нет лодки». «Да, это большая проблема», — признал Вико. Но вдруг увидел, как дракончики возбужденно хлопают крылышками и увлеченно рассказывают друг другу страшные истории. Вико улыбнулся Мони и сказал... Полетим завтра, рано утром. Вжих и пых не очень-то обрадовались этой новости.